Глава 36. Кристина. После этих слов Дины по телу пробежала ледяная дрожь, мурашки вдоль всего позвоночника. «Давайте вы просто уволите меня и сделайте вид, будто меня не видели». Вырвалась. Дина снова затянулась, посматривая на меня свысока, потом даже дотронулась до специальной шапочки, прикрывающей мою голову. «Ма хорошая, как я скажу, что тебя не видела? Вот же ты передо мной. Тем более Булат заинтересован. Ты чем-то сильно его расстроила, девочка». Дина медленно потянулась за телефон, неспешно разблокировала его. Вроде бы выбрала нужный контакт, потом застыла, вздохнула, снова посмотрела на меня. «Конечно, при первом же взгляде ясно. За собой совсем не следишь, не ухаживаешь. Ты где такие брови видела? Кусты сплошные, а ресницы? Короткие, прямые, как палки. Губы тонкие, сколько ни делай уточкой, это тебя не спасет. Ма хорошая, когда с фигурой не повезло или нет желания над ней трудиться, нужно с фейсом работать, а ты что?» Я прослушала ее отповедь и нахмурилась. Хотелось закрыться от нападок, и ещё лучше просто уйти. А еще на языке крутилась мысль. «Если мне с фигурой не очень повезло, нет груди выдающейся, то Дине...» «Дине явно с лицом не повезло». Она статная, тонкая в талии, грудь подкачанная, под брюками идеальная круглая задница — Плюс в лицо Дины явно вложено много усилий, но оно все равно какое-то отталкивающее, грубое, у ее лица сильно вытянутая форма, даже макияж не очень скрывает, нижняя челюсть крупная, тяжелая. В общем, мне хотелось смотреть куда угодно, лишь бы не на нее. Если честно, меня задели ее слова, возмутили, чуть ли не до слез. Кто она такая, чтобы мою внешность так унизительно обсуждать? И не права она, говоря, что Булату нужно другое. Если ему и нужно было от меня другое, то мне об этом было неизвестно. Напротив, Булат меня просил не меняться. Правда, этим словам могла быть грош цена, но все же... «Ну что мне с тобой делать?» — вздохнула она. «Була отрвет и мечет, место себе не находит, а на тебя без слез не взглянешь. Чисто по-женски мне тебя даже жалко», — хмыкнула. «Раскатает тебя в лепешку и не заметит. Ты же, наверное, один раз ноги раздвинула и в раю улетела, да? Ма хорошая, тут таких дур, как ты, вагон. Папики вас страхуют не по любви, а из-за чувства новизны». Приятно молодой секухе присунуть так, чтобы она визжала. Сразу царем мира себя чувствуешь. А Булату после отсидки только того и надо. Не завидую я тебе, девочка. Булат не подарок. Плюс на днях его жена прилетает. Альфия — та еще сука. Стерва. Найдет тебя. Все волосинки по одной выдерет. Сказала она, поправив тяжелую копну темных волос. У меня в голове все перемешалось в сплошную кашу. Дина партнер Булата, или его любовница, как намекнул Тамир. Если Дина партнер, то почему такой нехороший, ядовитый тон, будто ее лично многое задевало? Нет, упаси меня Боже, иметь дело с этой семейкой. Я резко вскочила и выбежала из кабинета. «Постой! Я не договорила! Эй, ты!» Дина поспешила за мной, но она была на высоких каблуках, а я в кедах. Преимущество на моей стороне. Я юркнула в коридор, услышала, как кто-то идет навстречу и толкнула первую попавшуюся дверь. Это было хозяйственное помещение. Я захлопнула дверь. «Ты чего тут делаешь?» Я была не одна. Здесь, на складе моющих, уборщица Наталья наполняла дозаторы жидким мылом. «Не хочу на глаза кое-кому попадаться», — шепнула. «Помочь?» «Да, помоги, если хочешь». Кажется, Наталья была только рада передохнуть и немного почесать языком. «Сегодня Дин здесь. Говорят, еще по телефону со вчера лютовать начала». «И тебя, Мигера покусала», — понизила голос Наталья. «На нее как найдет, всех на выход вышвыривает. Совсем кукухой баб двинулась. Без мужика. Оно и понятно, кому такую бабу с лошадиным лицом трахать захочется. Не повезло с лицом, так и характер дрянь. А ещё говорят...» Я не услышала, что говорят, зато услышала, как процокали каблуки и замерли. «Да, Булат, слушаю, да. Да, я все объясню. Была необходимость убрать лишних людей, плохо показывали себя в работе». Ручка провернулась вниз, я задержала дыхание. «Да, сейчас поднимусь, только проверю кое-что». Кажется, пронесло, но дверь резко распахнулась. Дина посмотрела на меня в упор, кипящим от ненависти взглядом. «С тобой я еще не закончила. Не высовывайся отсюда, пока я тебе не разрешу». Немного перевела дыхание. «Есть один вариант. Неплохой. Мне лично на работу девочки нужны. Свой небольшой бизнес. Поговорим вечером». Кивнула. За ней закрылась дверь. Наталья начала интересоваться. «А, говоришь, увольть хотят. На другое место переводят». Недели не отработала уже привилегии. Какие привилегии? У меня такое чувство, будто она меня ненавидит. вырвалась в сердцах. Было один раз подобное. Повиснув на полке, сообщила уборщица. еще до того, как хозяин наш в тюрьму загремел. Но явно уже тогда какие-то нелады были. Работала одна девчонка. Официанткой. Красивая очень, но безбашенная. Всем мужикам глазки строила, но и чаевые собирал больше всех. Как-то самому хозяину столик обслуживала, покакетничала с ним. Так потом Дина ее заклевала, вся в слезах ходила, пока не уволилась. Зависливая она. Уже бы сунул ей кто-нибудь, что ли. Булат этот. — Почему Булат? — спросила я, опустив полыхающее лицо. «Булат женат на младшей сестре Дины. Та, в отличие от старшей, красавица. Говорят, сестры дождрались за такого мужика». Я с удивлением посмотрела. Наталья закивала охотно. «Да, да. Я тут с момента открытия работаю. Все про всех знаю. Даже знаю, как Булат свою женушку в постель валял. Ох, громкая она у него!» Стало уже не так интересно. Даже немного гадко. Но то был до разлада. Потом хозяина отправили в тюрьму, а жена — за границу. Вот семья-то, Муж по тюрьмам мотается, жена — по заграницам. Одна Дина солюной ядовито исходит. Надеялась, наверное, что к разводу уж получится в постель к хозяину запрыгнуть. Но нет. Такую только посильной пьяни. И только сзади, как говорит мой Мишка. Сплетни лились изо рта Натальи быстрее, чем я разливала мыло под азатором. Не знаю, насколько можно было верить слухам Натальи, но и Тамир намекнул. Впрочем, намекнув, он промолчал, что Дина — сестра жены Булата. Или у Булата несколько, Дин. Уф, голова закипела. Зачем я вообще пыталась в этом разобраться? Но кое-что еще мне не давало покоя и я думала дина партнер по бизнесу бухгалтерию она всегда вела потом булат ее поставил в бумажках вместо него расписываться надоест Булату, пинка отвесть под зад и все партнерство закончится другого поставит давно пора задрала свой нос всех зашугала вон даже новенький вроде тебя совсем зеленый по кладовкам прячутся не баба а Мигера. После ухода Натальи я тоже планировала уйти. Но хотелось бы быть уверенной, что я ни с кем не столкнусь. Тем более с Булатом, который был сейчас здесь. Мамочки.